Год стал краеугольным камнем конституционного правительства Великого княжества. Вскоре в Кракове Казимира короновали королем Польши. Таким образом, союз Польши и Литвы был восстановлен при одном правителе для обеих наций. Но Литва фактически осталась отдельным государством. Поляки должны были признать свершившийся факт даже если отрицали его законность. Однако их отказ утвердить обязательства Казимира рождал сомнения в умах многих литовцев и западных русских в желательности для Великого княжества иметь общего правителя с Польшей. Эти чувства увеличивали шансы Михаила в 1446 году Михаил в Молдавии заключил соглашение с ханом Саид-Ахмадом. При помощи татар Михаил захватил несколько городов в Северском районе, включая Новгород-Северский и Брянск 1448-1449 годы. Но он не мог долго противостоять давлению армии Казимира, был вынужден оставить северские земли, и бежать за границу, в конце концов, найдя пристанище и смерть в Москве. Именно тогда, когда Казимир выиграл первый раунд в своем сражении за власть в Литве, 1445 год, в Москве возобновилась междоусобная война между Василием II и его противниками. Неблагоприятный поворот в борьбе русских с татарами, вдохновил лидера оппозиции князя Дмитрия Шемяку на открытое выступление против Василия. Зимой 1443-1444 годов сильный отряд татар под руководством джучитского князя Мустафы напал на Рязанскую землю. Этот отряд, судя по всему, принадлежал к Сарайской орде, управляемой ханом кучук Махмедом. Великий князь Василий поспешил послать на помощь Рязани соединение своих войск, усиленное мордовскими лыжниками. Этому войску вместе с рязанскими казаками, тоже на лыжах, удалось разгромить всю татарскую армию. Мустафа и несколько татарских князей были убиты в бою, а остатки татарской армии попали в плен. Между прочим, это первое упоминание о русских казаках в наших источниках. Скоро будут организованы и другие их отряды. Вскоре возникла новая угроза, исходящая от другой татарской орды – орды Улук Махмеда. В 1444 году этот хан повел свою орду из Белева вниз по реке Оке и разбил свой лагерь, как говорят летописцы, в Старом Новгороде-Нижнем. Все историки, упоминающие об этом эпизоде, предполагают, что под этим названием имеется в виду старое место расположения города Нижнего Новгорода, бывшей столицы одноименного Великого княжества. Это вызывает у меня серьезные сомнения. Судя по всему, улук Махмед расположился не на старом месте Нижнего Новгорода, а значительно выше по оке в месте старого расположения крепости Городец. Примечание. Не путать с городом Городец на Волге. Городец, производное от слова город. Городок Городец был разрушен монголами в 1376 году. Во время их набега на окрестности Нижнего Новгорода. Старую крепость после этого покинули, а новую построили примерно в 1400 метрах выше по реке. Эту новую крепость стали тогда называть «Новый Низовый город». Прилагательное «Низовый» – синоним прилагательного «Нижний». Старое месторасположение – Именно этого Новгорода-Нижнего, я полагаю, и занял Улук-Махмед в 1444 году. Русский гарнизон новой крепости был теперь осажден татарами.